Седьмое. После Тобольской поездки что-то словно бы хрустнуло, надломилось в налаженной было адмиралом машине, и от этого надлома потянулись трещины и трещинки во все стороны ее неокрепшего еще организма. Тюменская операция окончательно захлебнулась. Красные не соблазнились кратчайшим путем отхода через лесные топи на Тюмень, а вопреки всем ожиданиям повернули обратно к Тобольску, по частям разбивая небольшие отряды водкинцев, выдвинутых в тыл отступающего противника, а встретивших наступавшего. Под самым Тобольском они, не заходя в город, повернули на Тюмень, оказавшись за спиной армии генерала Редько, шедшие вдоль Тобола в том же направлении. Сразу же началось беспорядочное отступление, а вернее бегство, Северный фронт разошелся по всем швам. Затем, словно сполохи по сухой стерне, пошли дымить крестьянские бунты, отзываясь на усмирение все новыми и новыми зорницами. Волнения подступали к самому Омску из Славгородского и Тарского уездов, с юго-востока и северо запада прервав линию сообщений Семипалатинск-Барнаул. Земля уходила из-под ног адмирала. После чего из запада... Посыпались известия, одно тревожнее другого. В конце октября Юденич отступил от Петрограда. Почти одновременно Деникин сдал «Орел» и начал стремительно откатываться к Ростову. Архангельского фронта больше не существовало. Омск оставался в одиночестве с глазу на глаз с пятой армией наступающего противника и пошло-поехало. Атаманщина в полном составе окончательно вышла из повиновения. Верным оставался только Дутов, но до него было далеко, и поэтому он мало чем мог помочь. Семенов удельным князьком отсиживался в чете, Анненков куролесил по семеречью, а Калмыков жег и грабил вокруг Харбина и не существовало отныне на этой земле силы, которая смогла бы обуздать или утихомирить их. Чехи, поддержанные союзниками, с каждым днем вели себя все более вызывающе. Их эшелоны забили железнодорожную сеть до самого Новониколаевска, блокируя любые перевозки в каких бы то ни было направлениях не считаясь ни с грузом, ни с графиком и пренебрегая чьими-либо приказаниями и просьбами, они самочинно реквизировали тягу и подвижной состав для подручных нужд и праздного передвижения. Сибирь сделалась заложницей этой разнузданной орды у себя в своей собственной стране. Омск стал походить на осажденную крепость. Вокруг города дымили кострами таборы беженцев, из которых наспех формировались разношерстные соединения. Мусульмане, легионеры, православные крестоносцы. Молва перекатывала из конца в конец города недавние слова адмирала. «Бежать больше некуда, надо защищаться». На полыхающий неподалеку фронт были брошены последние резервы, морской батальон, городское ополчение и даже большая часть адмиральского конвоя. Упорство наступающих схлестнулось насмерть с отчаянием оборонявшихся. Но странное дело, чем хуже и безнадежнее становилась общая ситуация, тем увереннее и тверже чувствовал себя адмирал. Осознав худшее, он словно бы отряхнул душу от страхов и тревог вчерашней неопределенности и с облегчением взглянул в глаза своей гибели. Наверное, так чувствует себя беглец, настигнутый долгой погоней, когда уже нет надобности никуда бежать и ни от кого скрываться. Флажки сомкнулись за ним, и ему ничего не оставалось, как наблюдать из своего загона за окружавшими с отчаянным спокойствием обреченного. Царившая вокруг него паническая суета, обтекая его со всех сторон наподобие гулкого водоворота, почти не отзывалась на нем. По сравнению с тем, что ожидало его впереди, волнение и страсти вокруг виделись ему теперь словно сквозь опрокинутый бинокль, настолько они выглядели микроскопическими. Видит Бог. Он сделал все бывшее в его силах, чтобы, оказавшись в самой стремнине сокрушительного потока, попытаться, если не остановить этот поток, то хотя бы прикрыть собою тех, кто был ему особенно близок, и если и не сумел этого сделать, то не по своей вине. Да и кому на его месте удалось бы совершить большее? Едва ли вокруг него имелись люди, видевшие дальше, чем он, и понимавшие, что все случившееся в России — только начало пожара, который рано или поздно охватит остальной мир, и что война, залившая ее теперь, уже не кончится до тех пор, пока на земле останется хотя бы одна живая душа. Простому смертному не под силу была бы догадка, что человек впервые в истории затеял войну, которая захлестнет землю, а затем, дробясь и дробясь, на все более малые бойни обернется последним поединком двух живых существ, после чего победитель, в последний раз, огласив мертвую землю предсмертным криком, уничтожит самого себя. И тогда над поверженным миром прокатится торжествующий хохот сатаны. «Я победил тебя!» Галилеянин. Губернаторский дом, где размещались службы верховного правителя, превратился в придорожный табор. Повсюду громоздилась ручная кладь, товарный багаж, беспорядочные груды документации, и поверх всего этого сидели, лежали, возбужденно метались люди с загнанными от растерянности глазами. В кабинете адмирала происходило почти беспрерывное заседание. Разговоры велись лишь об одном – сдавать или не сдавать Омск. В принципе, эвакуация была решена еще в августе, но затем не раз отменялась в надежде на изменения к лучшему. Даже теперь, когда, казалось бы, другого пути не оставалось, наиболее отчаянные головы призывали правительство защищаться во что бы то ни стало и любой ценой. Адмирал беспрерывно принимал министров, генералов, представителей городской общественности, вполухо выслушивал все «за» и «против», невидяще смотрел сквозь собеседников, едва воспринимая обращенные к нему доводы и доказательства. Слегка оживился он только при появлении командующего третьей армией, генерала Сахарова. Тот прибыл прямо с фронта, вымокший под мокрым снегом с ног до головы в заляпанных грязью сапогах и возник на пороге, а уж оттуда, не стесняясь субординаций, обрушил на присутствующих водопад новостей, одну хуже другой. «Фронта больше не существует, господа, солдаты разбегаются, куда глаза глядят». Щетинкин гуляет по нашим тылам, как у себя дома. Измена поднимает голову на каждом шагу. Большевики могут оказаться в любую минуту на ружейный выстрел от Омска. Но, выложив все это одним духом, закончил он довольно неожиданным. Выход один — собрать остатки сил в единый кулак вокруг города и защищаться до последнего. Противник тоже на последнем пределе, если мы... «Выстоим! Возможен перелом!» И лишь после этого не сел, а облегченно рухнул в кем-то сочувственно выдвинутое к нему кресло с вызовом, взернув бульдожий подбородок в сторону адмирала. Даже видавший виды Пепеляев не сразу нашелся, настолько он был ошарашен сахаровским натиском. «Какими же силами защищаться, Константин Васильевич?» Где они у нас эти силы? Наличными? Анатолий Николаевич, наличными. Сахаров не скрывал давний своей неприязник Пепеляеву вытянуть на свет божий из разных канцелярий и штабных щелей всю толовую сволочь поставить под дружью и отправить на позиции. Хватит ей пробавляться на казенном корму за спиною фронтовиков. Вот и весь сказ. А то ведь, я смотрю, эта сволочь не воевать, а удирать собралась на Семеновские хлеба, только как бы ей этими хлебами не подавиться». В дальнейшую перепалку адмирал уже не вникал. «К нему вдруг вернулось спасавшее его временами упрямство. Почему бы и нет?» да Положение практически безнадежно. Да, реальных шансов у них, если смотреть правде в глаза, нет. Но вот находится человек, который хочет и полон решимости драться, от чего не позволить ему, этому человеку, рискнуть. Сколько можно выслушивать нытье Дитерихса, этого тихо помешанного ханжи, возомнившего себя перстом божиим, или надеяться на шальное везение Пепеляева, удачливого только на ровной дорожке? Пусть чистолюбивый новичок попытает счастье, может быть, еще не все потеряно, и есть шанс хотя бы отсрочить худшее. Возвращаясь к действительности, адмирал решительно вклинился в гудевший вокруг него спор «Быть посему!».